Глава 25. Осталось отгулять день рождения Натальи и возвращаться. Надоело, честно говоря, в Петербурге. Домой на базу хочу. Да и бойцы мои затасковали по дому. Насмотрелись на Москву, Петербург и тоже приуныли. Как правильно выразился Саня, — Душно здесь, а, командир? Да и люди не те, что у нас. Вон, а, казачки тоже ждут не дождутся, когда до дома поедут. — В городе жить привычка нужна, все тут они по-людски. Вроде красиво и чинно, да только не про меня это. Вон и Мара жалилась Женьке, как она тут без нее и ады жить будет. — Может, останешься с князем, Саня? — Господь с тобой, командир, такое говорить. Я остался только до твоего приезда, чтобы опосля с вами вертаться. — Не, Петр Алексеевич, уволь от счастья такого. Лучше аду оставь. Графиня сколько раз предлагала у нее остаться? Мне Женька рассказывала. — И что она? — заинтересовался я. — Ада говорит, куда господин, туда и она. Что она, дура, шо ли, от тебя уходить? Где она еще такого справного казака найдет? Мне стало смешно. Я с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться, слушая серьезные рассуждения Сани. Ушел от этого балабола, чтобы не обидеть своим смехом. Собрался... и поехал к графу васильеву тем более он просил навестить его после аудиенции здравствуйте петр алексеевич удивилась катерина увидев меня здравствуйте екатерина николаевна а, -а петр алексеевич наконец то соизволили навестить меня обрадовался вышедший из кабинета граф прошу ко мне шутливо поклонился он жестом указывая на вход Мы расселись в кресло у камина, в котором весело потрескивали березовые поленья. — Наслышан о ваших визитах ко двору! — граф отхлебнул вина, пристально глядя на меня. — И не удивляйтесь моей осведомленности! Увы, не я один внимательно слежу за дворцовыми делами. Он отставил бокал, его пальцы нервно постукивали по столу. «Многие заметили, как милостиво принял вас, государь. Да и все августейшее семейство, кажется, прониклось к вам симпатией. Особенно цесаревич Александр». Граф сделал многозначительную паузу. «Ходят упорные слухи, будто по вашему совету Александр удалил из Онищкого дворца графа Олевского и барона фон Ростена, его давних приятелей». — Еще тельстицы и подхалимы, особенно граф Олевский. — Скользкий и мстительный человек. — Да что вы, граф! Я действительно был удивлен. — А вы, выходит, даже не подозревали, что сломали этим господам карьеру? Граф усмехнулся. — Да я их в глаза не видел, Дмитрий Борисович. — Хотя, постойте, кажется, с графом Олевским довелось встретиться. Он приносил приглашение от Александра. — Верю, — кивнул граф. — Тем интереснее, кто и зачем распускает такие слухи. — Простите за прямоту, граф. Почему вы помогаете и опекаете меня? Зачем вам это все? — Вы должны были задать этот вопрос. Граф тяжело вздохнул, его голос дрогнул. — Видите ли, вы очень напоминаете мне сына. Он погиб в персидскую кампанию, как и сын князя Долгорукова. Оба добровольно ушли из гвардии. Не по принуждению, а по зову сердца. На мгновение он замолчал, будто собираясь с мыслями. Его взгляд стал каким-то прозрачным, устремленным в прошлое. — Сходства во внешности нет, во внутренней чистоте. Вы такой же честный прямой человек. настоящий романтик, если хотите. — Кто угодно, но только не романтик, — мелькнула у меня мысль. Вдруг я увидел, как граф буквально сгорбился на глазах. Одна единственная слеза медленно скатилась по морщинистой щеке. Его пальцы бессознательно сжали ручку кресла. — Простите, старика, — прошептал он. — Господь отнял у меня всех. И сына, и дочь, и жену. Оставил только Катерину. Он резко встряхнулся, словно отгоняя тяжелые мысли. — Я хочу помочь вам занять достойное место, Петр Алексеевич, потому что вижу в вас редкие качества — ум, твердый характер, преданность Отечеству. Но главное — верю в чистоту ваших помыслов. Поэтому я хочу уберечь вас от ошибок, которые могут перечеркнуть все ваши начинания. Мы замерли. Взгляды встретились в безмолвном понимании, будто скрепили наш договор без лишних слов. В этом молчаливом диалоге было больше доверия, чем в любой клятве. Граф первым опустил глаза, легонько хлопнув меня по плечу. — Ну, вот и договорились, Петр Алексеевич. «Теперь-то вы точно не отвертитесь от старика!» Граф усмехнулся, в его голосе вновь послышались добродушные нотки. Но я разглядел другое. В глубине его потускневших глаз все еще горел тот самый стальной огонек, что отличает бывалых игроков дворцовых интриг. Этот взгляд знал цену каждому слову и каждому движению при дворе императора Николая и пока малом дворе цесаревича Александра. — Надо же! Ни сном, ни духом не ведая, я влез в окружение Александра. — Еще как в лес, Как слон в посудную лавку! — Надо быстрее уезжать домой! — посетила меня умная мысль, когда я выходил из кабинета графа. В просторной гостиной у Мольберта с девственно-белым холстом застыла Катерина. Пальцы ее сжимали кисть, взгляд был устремлен куда-то вдаль — внесенный течением глубоких раздумий. Услышав мои шаги, она вздрогнула и обернулась, уже открывая рот для вопроса. Но я лишь поднес палец к губам. Не говоря ни слова, мягко отстранил ее от мольберта, взял угольный карандаш, и вдруг холст ожил под моей рукой. Твердые уверенные штрихи, несколько точных движений, легкая растушевка пальцем. И вот, Из хаоса линии проступило ее лицо, живое, дышащее, с тем самым задумчивым выражением, что было минуту назад. Вытерев запачканные углем пальцы от репицу, я отступил на шаг, оценил работу. Поклонился и вышел из комнаты, оставив Катю стоять перед портретом с широко раскрытыми глазами и немым вопросом на губах. Граф, вышедший из кабинета, застал Катерину, стоящей у Мольберта. рассмотрев портрет, спросил. — Это он? — Катя кивнула. — Немного неожиданно, но мне очень нравится. Особенно глаза. Подумать только. И швец, и жнец, и на дуде игрец. Как и предполагал граф Васильев, Петербургу поползли слухи, что никому неизвестный Исаул был принят императором как герой славного боя в Баракайской долине. Награжденный обласкан его вниманием. Мало того, я стал весьма дружен с цесаревичем, и под моим влиянием Александр удалил из Онищкого дворца своих давних приятелей, графа Олевского и барона фон Ростена. Ну и вишенкой стал мой роман с графиней Екатериной Васильевой, которая потеряла голову и всякий стыд, проводя день и ночь в доме князя Андрея Долгорукова, Ни больше, ни меньше. На все можно было махнуть рукой, кроме слухов о романе с Катериной. Неизвестно, как на это отреагирует император. Он любил Екатерину как дочь, не особо скрывая этого. Мы сидели с Андреем в восточной комнате, и я слушал его рассуждения по поводу сложившейся ситуации вокруг меня. «Ну что, командир? Влип ты по самое не балуй!» Андрей восстановился в гвардии под поручиком Преображенского полка. «Твое столь быстрое возвышение при дворе императора заставило многих обеспокоиться. А своим поступкам с бывшими приятелями Александр подложил тебе свинью немалых размеров. Не знаю, умышленно он это сделал или случайно получилось, но то, что ты нажил недоброжелателей, не подлежит сомнению». А твой якобы роман с Катериной специально используют, чтобы вызвать недовольство императора. Я поговорю с Катей, чтобы до твоего отъезда не бывало у меня. Пусть общается с Натальей в доме родителей. Нужно быть осторожным, командир. А то местный Бамонт так нагадить может, что не отмоешься до конца жизни. Кстати, Петр Алексеевич, господа офицеры приглашают тебя на ужин. Хотят увидеть и послушать героя славного сражения. Да ну его! «Надоело, как попугай, одно и то же рассказывать. Ты тоже участник, вот и рассказывай. Но только не так, как Саня. И зарубил две дюжины, и газами из задницы отравил не меньше». Андрей смеялся долго, до слез, с трудом успокоившись. «Вот как ты, командир, придумываешь подобные высказывания? У меня не получается так». Вечером следующего дня отправился с Андреем на званный ужин в офицерское собрание преображенского полка. Андрей предупредил, что у преображенцев свой особый этикет, поэтому нужно быть осторожным в высказываниях и действиях. Офицеры встретили нас сдержанно, приветливо. Богато украшенная столовая сияла от множества свечей. Деловито основали специально обученные солдаты, которые обслуживали офицеров. Одетые в мундиры, напоминающие ливреи лакеев. Нас встретил подполковник Рощин, батальонный командир Андрея. Здравствуйте, господа. Благодарю вас, Ясаул, что откликнулись на наше приглашение. Общая масса офицеров со скучающим видом и вежливыми улыбками рассматривала нас. Единственное, что вызвало их интерес, это наши награды, особенно мои. Среди всех присутствующих только у подполковника была клюква и у пары человек Станислав без мечей. В этот момент сзади меня раздался приятный баритон. — О, господа! Смотрю, вы пригласили к нам шута Горохового. Слава богу, подпоручик, что мы не опоздали на представление. Ходят слухи о занятном шутовском танце под бубен. Интересно будет посмотреть. сказать что мы офонарели от такого простого и грубого наезда ничего не сказать по всей видимости подполковника другие тоже не ожидали подобного я повернулся и увидел двух офицеров поруччика высокого и статного настоящая полон да еще в гвардейском мундире и подпоручика, не менее видной и приятной наружности прямо сладкая парочка я сам на мгновение залюбовался ими — Отставить подпоручик! Остановил я дернувшегося Андрея. Поручик сказал шута, а не шутов. — Я правильно вас понял? Э, простите, не имею чести знать вас. — Гвардии поручик граф Вержановский Станислав Владиславович. Он гордо приподнял подбородок. — Понятно. Ляхская диаспора засуетилась, — отметил про себя. — Мне достаточно Стасик. Остальное звучит громоздко и слишком длинно. — Не находите, князь? — обратился я к Андрею, и, не давая ему времени на ответ, продолжил. — Как я понимаю, Стасик, ты сейчас намеренно оскорбил меня в присутствии господ офицеров. — Ты что, бессмертный? — спросил я простецким манером. — В каком смысле бессмертный? Извольте обращаться ко мне, как подобает моему положению. Поначалу растерялся Стасик, но сразу обрел равновесие. В том смысле, стасик, подчеркнул я. Ты сейчас оскорбил командира отдельной пластунской сотни, Георгиевского кавалера. Я неожиданно и резко ударил его в ухо ладонью, сложенной лодочкой. Не сильно, но попал точно. Стасик вздрогнул, лицо его исказилось, и стало казаться, что он сейчас заплачет. Неожиданно для всех он пошатнулся и грохнулся на задницу, потеряв равновесие. Все очнулись и бестолково засуетились. — Что вы сделали, Исаул? — воскликнул подполковник, не зная, что делать. — Простите, ради бога, господа, мою неловкость. Хотел ударить по щеке, а вон как вышло. — Ай-яй-яй, как плохо все случилось! — ерничал я. — Ничего страшного, господин подполковник. Через час отойдет. У вас в полковом тире найдется место для поединка? — Да, вполне можно приготовить. ответил пришедший в себя Рощин. «Вы можете быть моим секундантом?» «Да, господин Исаул, но дуэли запрещены его императорским величеством». «Кого это останавливало? По-вашему, я могу спустить такое оскорбление? Как оскорбленная сторона, завтра в восемь утра у вас в тире. Драться будем на шпагах. Надеюсь, на вас, господин подполковник». единственное что позволительно в этом случае принесенное извинение мне в присутствии всех офицеров бывших свидетелями данного происшествия прошу вас господин подполковник без лишней шумихи ну, хорошо завтра восемь благодарю вас господин подполковник вы очень выручили меня честь имею коротко поклонился и мы с андреем быстро удалились судя по активности и бурной реакции стасика он отошел и горел желанием увидеть меня. Андрей ехал задумчивый и расстроенный. «Мне кажется, все это действо не случайность, а продуманная провокация. Андрей, у тебя остались какие-то сомнения? Исполнение только топорное», — поморщился я. «Станислав — лучший фехтовальщик полка, а в прошлом году выиграл турнир по фехтованию. У него знак победителя на груди». «А я думаю, что за награда?» «Блямба такая серьезная! Побольше ордена будет!» — усмехнулся я. «Стасик противник очень серьезный, командир. Подлые приемы неприемлемы. Я понимаю, Андрей, но деваться мне некуда. Разве что завтра поутру тихо смыться домой». Андрей посмотрел на меня с таким выражением лица. «Шучу я! Расслабься!» — рассмеялся я. «Какое-то непонятное тревожное чувство не покидало меня». Нет, не страх, тревога. Неужто я так сильно мешаю кому-то? Или меня решили заранее устранить, пока не вошел в силу? Ляхи точно активизировались. — А кто он, граф Вержановский? — Я многого о нем не знаю. Он служит в другом батальоне. Из графского рода Вержановских, богатые помещики из Варшавы. Его родная тетя — баронесса Агнеша фон Пален — жена барона фон Палина, крупного чиновника в Великом княжестве финляндском, прибалтийский немец, тоже богат и влиятелен в определенных кругах. То есть, даже если он меня убьет, ему за это ничего не будет. Наверное, и Олевские тут пристегнуты, — грустно подытожил я.